Глава двадцать пятая. Дракон. Брачная клятва больше не действует. Она умерла. По факту, мира больше не моя жена. Но она об этом никогда не узнает. Я чувствовал, как невидимый нож разрезает мою душу. «Она не простит никогда», — шептал голос внутри. Я провёл рукой по креслу. Она хотела, чтобы я обнял, взял за руку. Я должен был это сделать, но я не смог. «Ты хочешь уйти, ты хочешь вырваться из своего тела», — вспомнил я свои мысли. И боялся потревожить её покой, словно моё прикосновение всё решит, но оно ничего не решит. «Марта, не уходи, я буду хорошо себя вести, я не буду шалить, я буду слушать тебя и папу, только не уходи», — шептал мой детский голос среди свечей. Маленький герцог на коленях возле постели служанки — даже мои детские обещания и клятвы не вернули её. Я подошёл к вазе и столкнул её на пол. Мой взгляд остановился на осколках, я посмотрел на свою дверь. Закрыта, прошептал я, выбирая глазами осколок. Вот этот. Я взял его и сжал руку. Чешуя проступила не только на костяшках, она расползлась по предплечью, как раскалённая чугунная плеть. Когти прорезали кожу прежде, чем я успел сжать кулак. Я слышал, как хрустнули кости, не от боли, а от того, что плоть пыталась перестроиться под зверя. Но даже это было ничто по сравнению с тем, что происходило внутри. Сердце билось не в груди, а в горле, там, где должно было быть её имя. Он хотел её, хотел больше жизни, словно ничего, кроме неё, в этом мире не имело значения. Только она — центр Вселенной, центр его мира». «Защитить! Спасти! Взять её!» — слышал я его ракочащий рёв, чувствуя впервые, как дикое желание смешивается с болью. В ушах ещё звенели её слова, звенели её слёзы, каждое слово как пощёчина. «Заслужил! Я заслужил!» Рука задрожала от напряжения. Я видел, как на ней проступила чешуя, хруст стекла в руке, и я снова смотрел на следы, которые тут же зарастали. Мой взгляд скользил по осколкам под ногами, и мне казалось, что сломалось что-то хрупкое, не ваза, другое. Сломалось что-то между нами, навсегда. И любое моё слово — это её крик, скандал, слёзы. Пусть кричит, пусть скандалит, пусть плачет — Это лучше, чем равнодушие и холод. Вот их дракон внутри не переживёт. «Мадам!» — послышался виск. Я бросил осколок на пол, направляясь к двери. Дверь в комнату Миры была открыта. В дверях стоял дворецкий, а перед Мирой на коленях стояла служанка. «Что за шум?» — резко произнёс я, глядя на Джордана. Тот повернулся ко мне и произнёс. «Я в ужасе!» — прошептал Джордан, сглотнув. Элис, сиделка мадам, которую вы наняли, она... Она вливала в неё кипяток, нарочно. У мадам обожжены губы и... и язык. Она издевалась над мадам, пока она не могла пошевелиться. Всё. Этих слов оказалось достаточно, чтобы дракон внутри взревел так, что у меня кровь закипела в венах. «Как ты посмела, тварь!»